Глава одиннадцатая. Италия. Кассино. Ожесточенность и смятение, царившие в Италии, усилились в новом году. Призрачная республика Муссолини испытывала все возрастающий нажим со стороны немцев. Интриги разъедали правящие круги, сплотившиеся вокруг Бадоллия на юге Италии. В Англии и Соединенных Штатах общественное мнение относилось к ним с презрением. Муссолини начал действовать первым. Прибыв после бегства в Мюнхен, он нашел там свою дочь Эду и ее мужа графа Чьяну. Они бежали из Рима в момент капитуляции, и хотя Чьяна голосовал против своего тестя на роковом заседании Большого совета, он надеялся, что влияние его жены поможет ему добиться примирения. В те дни в Мюнхене примирение действительно состоялось. Это вызвало возмущение Гильдера, который уже посадил семью Чьяна по ее прибытии под домашний арест. Нежелание Дуччи наказать изменников в делу фашизма и в особенности Чиана было, пожалуй, главной причиной, почему у Гитлера сложилось в этот критический момент такое низкое мнение о его союзнике. И только когда убывающая мощь республики Салу почти совсем сошла на нет и нетерпение германских хозяев усилилось, Муссолини согласился дать ход в волне рассчитанной мести. Все руководящие деятели старого фашистского режима, которые голосовали против него в июле и которых удалось захватить в оккупированной немцами Италии, предстали в конце 1943 года перед судом, собравшимся в средневековой крепости Вероны. Среди подсудимых был Ичиано. Всем им без исключения был вынесен смертный приговор. Несмотря на мольбы и угрозы Эды, Дуччи не мог пойти на попятный. В январе 1944 года эта группа, включавшая не только Чьяну, но также 78-летнего маршала Дебоно, соратника Муссолини по походу на Рим, была предана казни. Привязанных к стулу их расстреливали спиною. Все они умерли мужественно. На юге Бадолью доставляли все больше хлопот остатки оппозиции фашизму, уцелевшие с первых дней его существования. С прошлого лета они выросли в политические группировки. Они не только требовали создания более широкой администрации, в которой они могли бы принять участие, но пытались также уничтожить монархию, которая, по их утверждению, скомпрометировала себя тем, что так долго мирилась с правлением Муссолини. Деятельность этих групп встречала растущую поддержку общественности как в Америке, так и в Англии. В январе в Баре состоялся съезд шести итальянских партий. И были вынесены резолюции в этом духе. Поэтому я телеграфировал президенту, премьер-министру, президенту Рузвельту 13 февраля 1944 года. Нынешний режим является законным правительством Италии, с которым мы заключили перемирие, следствии чего итальянский флот перешел к нам и сейчас вместе с частью итальянской армии и авиации сражается на нашей стороне. Это итальянское правительство будет подчиняться нашим указаниям в гораздо большей степени, чем любое другое правительство, которое мы могли бы с большим трудом создать. С другой стороны, оно обладает большей властью над флотом, офицерами армии и так далее, чем могло бы иметь любое другое правительство, созданное из жалких остатков политических партий, ни одна из которых не может говорить от имени кого бы то ни было. ибо не приобрела такого права ни на основе выборов, ни в силу давности. Новому итальянскому правительству придется приобретать авторитет у итальянского народа своим противодействием нам. Весьма вероятно, что оно попытается уклониться от выполнения условий перемирия. Что же касается передачи части итальянского флота России, то я не могу представить себе, что оно это сделает. Если же оно это сделает, то я не думаю, что его приказ будет иметь силу для итальянского флота. Поэтому надеюсь, что когда наступит надлежащее время, мы проконсультируемся друг с другом. Так как президенты я были единодушны в главном вопросе, то в своей речи 22 февраля в Палате общин я коснулся политического положения в Италии. Битва в Италии будет трудной и затяжной. Я не уверен, что сейчас в Италии удалось бы сформировать другое правительство, которое могло бы рассчитывать на такое же повиновение со стороны итальянских вооруженных сил.、И、если мы добьемся успеха в развертывавшейся в настоящий момент битве и вступим в Рим, а я верю, что так и будет, мы получим возможность обсудить все политические положения в Италии и сможем это сделать в гораздо более благоприятных условиях, чем сейчас. И именно в Риме можно легче всего создать итальянское правительство, имеющее более широкую базу. Будет ли сформированное таким образом правительство таким же полезным для союзников, как нынешнее, мне неизвестно. Возможно, конечно, что это правительство постарается укрепить свои позиции в итальянском народе, противясь, насколько оно осмелится, требованиям, предъявляемым ему в интересах союзных армий. Поэтому я бы очень сожалел, если бы дезорганизующая перемена была произведена в такое время, когда битва в самом разгаре и идет с переменным успехом. Вторая крупная атака на Кассино началась 15 февраля бомбардировкой монастыря. Высота, на которой стоял монастырь, господствует над слиянием рек Рапидо и Лири, и она была осью всей системы германской обороны. Монастырь господствовал над всем полем битвы, и естественно, что генерал Фрейберг, командовавший корпусом, который проводил эту операцию, хотел, чтобы, прежде чем бросить пехоту в атаку, монастырь подвергли ожесточенной бомбардировке с воздуха. Командующий армией генерал Марк Кларк неохотно запросил разрешения у генерала Александеры, который дал такое разрешение, взяв на себя ответственность за него. Поэтому 15 февраля, после того как монахи были должным образом предупреждены, на монастырь было сброшено свыше четырехсот пятидесяти тонн бомб, и он сильно пострадал, хотя прочны и внешние стены и ворота уцелели. Бомбардировка не дала хороших результатов. Немцы получили возможность с полным основанием использовать как им угодно развалины, и это обеспечило им даже еще лучшие возможности обороны, чем тогда, когда здание монастыря стояло нетронутым. Пойти в атаку пришлось индийской четвертой дивизии, которая незадолго до этого сменила американцев на возвышенностях с севера от монастыря. Здесь она понесла тяжелые потери и была остановлена. Прямая атака на Кассино потерпела неудачу. В начале марта плохая погода привела к тупику. Войска обеих сторон увязли в наполеоновской пятой стихии грязи. Мы не смогли прорвать главный фронт у Кассино. А немцам не удалось сбросить нас в море у Анцио. До прорыва фронта у Кассино нельзя было надеяться на выход с плаздарма у Ансо и на скорое соединение наших войск, находившихся в двух разных секторах. Поэтому в первую очередь требовалось по-настоящему укрепить плаздарм, сменить войска, подбросить подкрепления, накопить запасы так, чтобы можно было выдержать настоящую осаду и обеспечить операцию по прорыву. которую предполагалось осуществить в дальнейшем. Времени было мало, поскольку многие десантные суда должны были быть высвобождены к середине месяца для использования в операции «Оверлорд». До сего времени переброска этих судов откладывалась, и это было правильно, однако дольше задерживать их было нельзя. Военно-морские силы делали все возможное и добивались великолепных результатов. Раньше среднедневной объем выгруженных материалов составлял три тысячи тонн. За первые десять дней марта эта цифра более чем удвоилась. Я внимательно следил за ходом выгрузки. Двенадцатого марта я запросил: какова численность войск на плантарме в настоящее время по спискам на довольствие? Какое количество транспортных средств выгружено там с начала операции? Какой запас продовольствия и боеприпасов там создан, на сколько дней, на чем основывается этот расчёт? Генерал Александр ответил, что по спискам на продовольствие на плаздарме числится 90 тысяч 200 американских и 35 тысяч 500 английских солдат. Выгружено около 25 тысяч танков, самоходных орудий и бронемашин, а также автотранспортных средств всех видов. Он сообщил все подробности о запасах продовольствия, боеприпасов и бензина. Запасы были невелики, но с одня на день росли. В то время как шли битвы, о которых я говорил выше, вокруг Бадолью разгоралась политическая борьба. На Рузвельта напирали со всех сторон, настаивая, чтобы он поддержал серьезные перемены в итальянском правительстве. Он высказал мнение, что нам, пожалуй, следует уступить общественному нажиму. Мысль о сделке с шестью итальянскими оппозиционными партиями приобретала поддержку в Верховном штабе в Алжире, и генерал Вильсон телеграфировал в этом духе Объединенному англо-американскому штабу в Вашингтоне и Лондоне. Он был вправе это сделать, так как состоял на службе у обеих стран. Тем не менее, моя точка зрения осталась неизменной. И мои коллеги по военному кабинету, понимавшие, какой оборот может принять дальнейшее развитие событий в этом направлении, были согласны со мной. В этот момент русские осложнили положение, направив в Италию без консультации с нами официального представителя при правительстве Бадолью. Премьер-министр президенту Рузвельту 14 марта 1944 года. Русские объявили, что они направили посла должным образом аккредитованного при нынешнем итальянском правительстве, с которым формально мы и все еще находимся в состоянии войны. Не думаю, что было бы разумно без дальнейшего рассмотрения принять программу так называемых шести партий и потребовать немедленного отречения короля и назначения сеньора Кротче наместником королевства. Однако я хочу проконсультироваться с военным кабинетом относительно того, что вы справедливо называете важным политическим решением. Мы находимся в состоянии войны с Италией с июня 1940 года, и Британская империя потеряла 232 тысячи человек, а также понесла потери в кораблях. Я уверен, что наша точка зрения в этом деле будет вами учитываться. Нам нужно всемерно стараться действовать сообща. Прошу вспомнить, что я публично взял на себя обязательства и что о всяком разногласии наверняка станет известно. Премьер-министр президенту Рузвельту 15 марта 1944 года. Сегодня утром я консультировался с военным кабинетом по поводу предложения о том, чтобы английское и американское правительство одобрили без дальнейших отлагательств программу шести партий. Военный кабинет просил меня заверить вас, что он полностью согласен с вами относительно создания в Италии правительства, опирающегося на более широкую базу, и что вопрос о будущей форме управления итальянским народом может быть решен только на основе самоопределения. Он также согласен с вами в том, что следует с большим вниманием отнестись к выбору момента. Что касается этого, то кабинет считает несомненным, что было бы, бы гораздо лучше не порывать с королем и бодолью, пока мы не овладеем Римом. По мнению военного кабинета, шесть партий не могут считаться подлинными представителями итальянской демократии или итальянской нации, и они не в состоянии в данный момент заменить нам существующее правительство, которое лояльно и действенно работало в наших интересах. Наконец... Кабинет просит меня подчеркнуть, как важно не обнаруживать расхождения в взглядах, могущие существовать между двумя нашими правительствами, в особенности имея в виду самостоятельную акцию России, вступившей в дипломатические отношения с правительством Бадолью без консультации с другими союзниками. Было бы весьма достойное сожаление, если бы по поводу соответствующих позиций наших правительств в парламенте и в печати разгорелись споры. Учитывая к тому же, что выждав несколько месяцев, все три правительства имели бы возможность предпринять согласованную акцию. На данный момент с этим вопросом было покончено, хотя положение у Ансу уже больше не вызывало тревоги. Итальянская компания развёртывалась очень медленными темпами. Мы надеялись, что к этому времени немцы уже будут отброшены к северу от Рима и что значительную часть наших армий можно будет высвободить для высадки сильного десанта на побережье Ривьеры в помощь основному вторжению через Ла-Манш. Решение о проведении этой операции, носившей название «Энвил», было принято в Тегеране. Вскоре вопрос об операции «Энвил» суждено было стать предметом споров между нами и нашими американскими союзниками. Однако до реальной постановки этого вопроса многое еще должно было быть сделано в ходе итальянской кампании. Ближайшей задачей была ликвидация тупика у Кассино. Подготовка к третьей битве за Кассино началась вскоре после февральской неудачи. Однако плохая погода заставила отложить ее до 15 марта. На этот раз главным объектом наступления был сам город Кассино. После ожесточенной бомбардировки, в ходе которой было израсходовано около тысячи тонн бомб и 1200 тонн сна... снарядов, наша пехота двинулась вперед. Мне казалось немыслимым, рассказывал Александр, чтобы после восьми часов такой страшной бомбардировки хоть кто-нибудь мог остаться в живых. Тем не менее это было фактом. Наши атаки привели к захвату территории, но первоначальный успех не удалось закрепить. И мы были не в состоянии одолеть противника в этой кровопролитной, безрезультатной схватке. Я удивлялся, почему мы не предпринимаем фланговых атак, чтобы заставить противника уйти с позиции, которые, как мы уже дважды убедились в этом, были неприступны. Премьер-министр генералу Александру 20 марта 1944 года. Я хочу, чтобы вы мне объяснили, почему вы упрямо бьете серебром об стену. Сосредотачивая все свои усилия в направлении прохода у Касина, монастырства у холма и так далее, участком общим протяжением в две-три мили, постарайтесь объяснить мне, почему нельзя осуществить фланговые движения. Ответ Александера был ясным и убедительным. Объяснение обстановки словами, написанными в то время, представляет большую ценность для военного историка. Генерал Александр, премьер-министр 20 марта 1944 года. Отвечая на вашу телеграмму от 20 марта, вдоль всего главного фронта от Адриатики до южного побережья только одна долина Лире, ведущая прямо к Риму, представляет местность удобную для использования нашего превосходства в артиллерии и танках. Главное шоссе, известное под названием автострада номер шесть, это единственная дорога, помимо проселочных, ведущая из гор, где мы находимся, в долину Лире через реку Рапидо. Этот выход в долину блокирует господствующая над ним возвышенность Монте-Кассино, на которой расположен монастырь. Предпринимались неоднократные попытки обойти монастырский холм с севера, но все эти атаки оказались безуспешными из-за глубоких оврагов, скалистых откосов и острых как лезвия обрывов, мешающих каких бы то ни было движениям, помимо передвижения сравнительно малочисленных отрядов пехоты. которые можно совращать только с помощью насильщиков и до некоторой степени при помощи мулов там, где нам с большим трудом удалось проложить вьючные тропы. Ущерб, причиненный бомбардировкой в кассина шоссейным дорогам и движению по ним, был настолько велик, что использование танков или других боевых машин было сильно затруднено. Завтра я должен встретиться с Фрейбергом и командующими армиями, чтобы обсудить положение. Мы организуем свои позиции таким образом, чтобы сохранить за собой выигранные ключевые пункты, уже захваченные нами. По окончании перегруппировки мы осуществим план восьмой армии, а именно вступим в долину Лире крупными силами. Осуществление этого плана предполагает атаку на более широком фронте и более значительными силами, чем смог получить Фрейберг для этой операции. Несколько позже, когда с гор сойдет снег, уровень воды в реках спадет, а почва станет тверже, будет возможно передвижение по местности, которая в настоящее время непроходима. Битва среди развалин города Касина продолжалась до двадцать третьего марта, причем обе стороны предпринимали ожесточенные атаки и контратаки. Однако мы создали надежные плацдармы у Касина на другом берегу реки Рапиду. который наряду с большим выступом, созданным десятым корпусом в январе на другом берегу нижнего течения Гаррильяну, сыграл важную роль в последней завершившейся успехом битве. Здесь и на Плацдарме Анцио мы сковали в центральной Италии всего около двадцати боеспособных германских дивизий. Многие из них в противном случае могли бы быть переброшены во Францию, прежде чем снова штурмовать линию Густава с какой-то надеждой на успех. Нашим войскам надо было отдохнуть и произвести необходимую перегруппировку сил и средств. Основную часть Восьмой армии пришлось перебросить с Адриатического побережья. Для предстоящей битвы было необходимо сосредоточить две армии: английскую Восьмую армию на фронте у Кассино и американскую Пятую армию в нижнем течении Гаррильяну. Для этого генерал Александеру понадобилось почти два месяца. Таким образом. На Средиземном море мы и могли помочь штурму через Ла-Манш, назначенному на начало июня, только боевыми действиями южнее Рима. Американские начальники штабов по-прежнему пытались добиться вспомогательного десанта в Южной Франции, и несколько дней между нами шли большие споры о том, какого рода приказ отдать генералу Вильсону. Здесь нужно рассказать об англо-американском споре, сначала по поводу операции «Оверлорд» и «Энвилл», а затем о том, Чему отдать предпочтение – операция «Энвил» или итальянской кампании? Следует напомнить, что во время моей беседы с Монтгомери в Марракеши 31 декабря он сказал мне, что для первого броска через Ла-Манш ему нужно больше войск. 6 января я телеграфировал президенту, сообщив ему, что, по мнению Бедела Смита и Монтгомери, было бы целесообразнее организовать гораздо более сильную и широкую операцию «Оверлорд», нежели расширять операцию «Энвил» за пределы, ориентировочно намеченные нами перед Тегеранской конференцией. Это вызвало бурные споры на совещании, устроенном генералом Эйзенхауэром 21 января, вскоре по его прибытии в Англию. Сам Эйзенхауэр был твердо убежден в исключительной важности операции «Энвил» и считал, что было бы ошибкой ослаблять ее ради усиления операции «Оверлорд». Однако в результате этого совещания он послал обвиненному англомексиканскому штабу в Вашингтоне телеграмму, в которой говорилось: операция «Оверлорд» и «Энвилл» нужно рассматривать как единое целое. При наличии достаточных ресурсов идеалом была бы операция «Оверлорд», осуществляемая силами пяти дивизий, и операция «Энвилл» с участием трех дивизий. Однако если сил для этого недостаточно, то я вынужден прийти к выводу, что нам следует решиться на операцию Оверлорд силами пяти дивизий и на операцию Энвилл силами одной дивизии, причем последняя операция должна носить характер угрозы, пока слабость противника не оправдает ее активизации. По получении этой телеграммы английский комитет начальников штабов представил в Вашингтон изложение своей собственной точки зрения. которое сводилось к следующему: а) первый шелон оверлорда нужно увеличить до пяти дивизий, как бы это ни отразилось на операции Энвилл; б) должны быть приложены все усилия для осуществления операции Энвилл, для обеспечения успеха этой операции должны быть брошены две или более дивизий; в) если эти дивизии нельзя будет перебросить, число десантных судов на Средиземном море должно быть сокращено до уровня потребного для переброски одной дивизии. Американский комитет начальников штабов не соглашался с этим. Он считал, что угроза неравноценна реальной операции и настаивал на высадке двух дивизий. На этой телеграмме я написал: по видимому, переброске двух дивизий для операции Невилл отдается преимущество по сравнению с операцией Оверлорд. Это прямо противоречит взглядам генералов Эйзенхауэра и Монтгомери. 4 февраля английский комитет начальников штабов Проконсультировавшись со мной, отправил своим американским коллегам пространную телеграмму, в которой подчеркивал, что важнейшей задачей является успех операции «Оверлорд» и что правильное решение заключается в накоплении для операции «Оверлорд Сил», чтобы довести их до уровня, требуемого верховным главнокомандующим, и лишь после этого можно будет выделить для Средиземного моря все дополнительные ресурсы, какие только найдутся». Он выражал сомнения в разумности осуществления операции Энвил как таковой, учитывая ход событий в Италии, и указывал, что когда в Тегеране план операции Энвил впервые встретил благосклонное отношение, мы ожидали, что немцы отступят на линию севернее Рима. Между тем сейчас представляется совершенно несомненным, что немцы намерены сопротивляться до последнего нашему продвижению в Италии. Комитет начальников штабов указал также, что расстояние между Южной Францией и побережьем Нормандии составляет почти 500 миль, и что диверсию можно предпринять со стороны Италии или из других районов, а не только через долину Ронны. Зона боевых действий при проведении операции Энвилл фактически была бы слишком далека от зоны операции Оверлорд, чтобы первая операция могла оказать помощь второй. В ответ на эту телеграмму Американский комитет начальников штабов предложил решить этот вопрос на совещании между генералом Эйзенхаулером, который должен был выступить в роли их представителя, и английским комитетом начальников штабов. Мы на это охотно согласились, но прошло несколько недель, прежде чем соглашение было достигнуто. Генерал Эйзенхаулер все еще не желал отказаться от операции Энвил. Но он начал сомневаться в возможности отозвания из Италии закаленных в боях дивизий. 21 марта было запрошено мнение генерала Вильсона. Он ответил, что категорически против отвода войск из Италии до занятия Рима и рекомендовал отменить операцию Энвилл с тем, чтобы мы высадились в Южной Франции лишь так в том случае, если немецкая оборона начнет трещать. Это решило дело. Английский комитет начальников штабов телеграфировал в Вашингтон. Что выяснилось, операция «Энвилл» не может быть осуществлена в намеченный срок, поскольку невозможно отозвать ни войска, участвующие в боях в Италии, ни десантные суда, занятые у плацдарма «Ансио». Американский комитет начальников штабов согласился с этим мнением и решил, что генерал Вильсон должен готовиться к высадке в Южной Франции в июле, а также сдерживать и уничтожать в Италии как можно больше германских войск. если будет принято решение вести там бои до конца. Было сочтено, что в начале июня будет еще достаточно времени для решения вопроса о том, какой операции следует отдать предпочтение. Политическая обстановка в Южной Италии снова обострилась. Был достигнут конституционный компромисс, в силу которого король должен был передать власть своему сыну, престолонаследнику Умберту, и последний должен был стать наместником королевства. Судьбу монархии должен будет решить Блибесцит после окончательной победы. Королевский указ был подписан двенадцатого апреля и должен был войти в силу в момент вступления союзников в Рим. К концу этого месяца Бадолью реорганизовал свое правительство, включив нео видных политических деятелей Юга, из которых самыми видными были Кроци и Сфорца. В то время, как наши армии готовились к атаке, генерал Вильсон использовал всю свою авиацию, чтобы помешать неприятельским действиям и нанести урон противнику, который, подобно нам, пользовался передышкой для реорганизации и пополнения своих сил в ожидании дальнейших битв. Мощная союзная авиация совершала налеты на неприятельские сухопутные коммуникации в надежде перерезать их и принудить германские войска к отходу вследствие нехватки снабжения. Эта операция, которую оптимистически назвали стрэнгл, имела целью у блокировать три главные железнодорожные линии, идущие на юг и северной Италии. Главными объектами налетов были мосты, виадуки и другие узкие места. Союзная авиация пыталась к голодной блокадой заставить немцев уйти из центральной Италии. Эта попытка продолжалась более шести недель и причиняла немцам большой ущерб. В севернее Рима железнодорожное движение все время прерывалось. Однако авиацией не удалось добиться всего того, на что мы надеялись. Используя в максимальных масштабах свои каботажные суда, перебрасывая грузы на автомашинах и полностью используя часы темноты, противник ухитрялся держаться. Но он не мог создать достаточные запасы для затяжных и жесточенных боев, и упорные битвы на суше в конце мая сильно ослабили его. Соединение наших армий и занятие имя Рима произошло быстрее, чем мы предсказывали. Германская авиация сильно пострадала при попытках защитить свои коммуникации. К началу мая она могла послать в бой едва 700 самолетов против нашей тысячи боевых машин. Теперь мы можем покинуть итальянские театры военных действий, где назревало так много событий, и перейти к главной операции вторжению через Ла-Манш.